Заглянул друг Хериберт. Глава у верхней песчаной всегда улыбался. Улыбался и сейчас, но как-то совершенно заново, словно рубанком с остальным широким лезвием, хитрому хохлу в косметических сезонных целях сняли старую кожу вместе с глазами. И новая кожа улыбалась незащищенно, болезненно и непривычно. И на ней не обнаруживалось глаз — Казалось, Хериберт завернул в пресс-центр от безысходности, спрятаться. В ближайшее укрытие он забежал по пути прямо откуда-то там, где состругивают наружные кожные покровы, понимая, сейчас таким ему еще нельзя показываться людям. Сразу поймут то, что и так. Все поймут, но попозже. Хериберт не хотел говорить. Или хотел говорить, но не знал, что хотел говорить. Но он точно хотел, чтобы кожа хоть немного огрубела, обветрилась, потеряла прозрачность, скрыв. Как больно качается насосами кровь, как пузырятся в мозгу страшные мысли идеи. Он хотел пожить еще немного в строю, протащиться еще чуть вперед. Застряв меж плечами марширующих дальше, уцелевших соседей. Эбергард уже видел такие лица. И его согрела гадкая радость чужого падения. Сейчас не он. И сегодня уже прошло. Сегодня уже больше никого не уведут. Не он. Он, может быть, никогда. Эриберт ухватился за стул и качал его. Шаткая опора. Не сядешь. Опасно. Забылся и тряс стул этот дальше, как трясут детскую коляску, забившись под каштан в сторонку от солнца собаководов и самокатной визжащей люзги вокруг пруда, заросшего тополиной шерстью. Радио Ваню уволили. Радио Ваней в префектуре Востока-Юга прозвали руководителя аппарата Ивана Сергеевича глущенкова за то, что он лично проверял все микрофоны перед началом коллегии в 415-й комнате. — Как? — вызвал, обложил матом, вроде бы пыльные шторы в комнате отдыха, на «ты». Потом объявил, для обеспечения безопасности работы префекта необходимо провести капремонт, очистить крыло где бухгалтерия, маш и социалка, и выстроить там ЗОД, зону особого доступа. С видеонаблюдением. Еще одним постом охраны. В эту зону префект должен подниматься на отдельном лифте. В общем лифте он не может ездить. Там все в моче и микробах. Свой лифт прямо из подземного гаража. Гараж тоже нужно выстроить. Никто не должен видеть, как префект выходит из машины. И у префекта должна появиться полноценная комната отдыха, а не это, конура. Достойная мебель, гидромассаж, ортопедические матрасы. Также надо проработать с городом вопрос устройства вертолетной площадки, пробки, понимаешь? Его утомляют. И говорит: Хериберт решился опробовать улыбку. Действует. Справитесь? В кратчайшие сроки. Надо, кстати, прокуратуре проверить целесообразность расходования средств аппаратом префектуры за последние три года. Или, говорит, лучше доверить ремонт новому работнику, ветерану специальных операций в Чечне. Радио Ваня, ясно. Вышел и прямо в приемной. Написал заявление. Год до пенсии оставался. Что-то у него с головой на почве безопасности. Эбергард думал другое. Минус. Радио Вани больше нет. Поднялся и шагнул к Хериберту, словно готовясь утешающе обнять. А ты? И Хериберт смущенно махнул рукой. И еще есть анекдот. И я улетел. Слыхал? Нет. Честно? Ничего сейчас разнесут. Я-то случайно попал. Так и будут говорить все. Когда монстра представили, главы управ пошли в баню, обсуждали. Никто его не знает. Говорю как никто, я знаю. В баню Эбергарда выходят не позвали. Конечно. Главы с главами. Замыз замыми. Первые замы с первыми замами, князья, без халуев и обслуги, друзья, даже не сказали ему, да кто он такой. Вспоминал, вспоминал, а доехал до управы и нашел визитку, точно, весной приходил на прием, я бы и не вспомнил. Коммерс и коммерс. Хомячок. У нас там участок интересный такой. Давно оформила на себя ассоциации инвалидов, правоохранительных там кого-то. На углу Институтского проспекта, у Руднева. Напротив восточной кухни. Ну да, туда левее, французской школе. Там уже песочницы. Ветераны-летчики, хрен знает. Какую-то аллею героев из елок высадили». А эти правоохранительные бойцы весной пишут мэру. Просим в рамках реализации взаимных социальных тра -та -та передать участок под застройку ООО «Правопорядок» и «Милосердие» чего-то там. Ну, понятно. Вот монстр толкачом от этого ООО и приходил. Не можем выйти на площадку. Жители встали стеной. Я говорю. Что может управа? Управа ничего не может. У вас даже разрешения на строительство нет. Школьную, спортплощадку хотите сносить. А там еще аллеи героев. Он документы мы потом по ходу оформим. У нас ресурс есть. Вы нам пока список дайте с адресами. Кто провоцирует? Кто устраивает провокации? Провокаторов? Это у него любимое слово. Мы им сперва двери дерьмом. Не поймут. Ребята физически воздействуют. Семьями провокаторов разберемся. Щеки подрагивали, словно во рту. Херибер держал бьющееся сердце. Он потемнел. Лицо одного цвета и строго зачесанные на бок, но под растрепанные волосы. Волосы — это маленькое личное море. Личный ветер, что-то личное, что не скроешь. Поэтому содержать необходимо в порядке. Отдельно светлели только брови, выгоревшие в очередном паломничестве. — А ты? — позвонил бабцу. Он говорит, не лезь ты, там какой-то криминал. И бабца уволили, а монстра назначили. А неделю назад участок этот Хериберт сладко прижмурился. Продали добротолюбию Лиде. Понял? Нахрена теперь монстру строить? Ему теперь можно вообще ничего не делать. Сами принесут, да еще просить будут, чтоб взял. Далее не полагалось. Полагалось предложить кофе, бутерброды, но... Подробности о манили. Как? Действовали неясные расчеты. Я тебя спрятал. Расплатись рассказом. Я тебя понимаю, жалею. Лишнего не говорю, а ты расскажи. А я всем расскажу, избавлю тебя от расспросов. Пусть я узнаю первым. Кто первым знает, тот сильнее, богаче. Никакое несуществующее облегчение души здесь не действовало. И как тебе объявляли? Я знал, предвидел. Когда в Иерусалиме последний раз молился, голову поднял, а под куполом над моей головой лестница висит, и монах на ней. Эбергард чуть не спросил, настоящий? Хериберту время от времени что-то являлось. А в руке у него свечи пучком. и вдруг Свечи сами собой вспыхнули, как благодатный огонь. И никто монаха, кроме меня, не видел. И я понял. Многовато. Хватил я благодати перебор. А вчера, как к монстру позвали, я матушке в монастырь позвонил. Она, только не бойся, а то без тебя сразу подхватит. Я и не боялся, а все молчал. А монстра без крутит. В глаза не смотрит. Рукой то кресло, то за телефон. Вы плохо работаете, ничего не умеете, в районе бардак. Я только тихо, чем вы недовольны? Верхняя Песчаная лучший район города по итогам года. Один на один. Чекисты. Как без свидетелей? Крестьяныч сидел, глухонемой, только глаза выпучивал. И Кравцов тоже. Все друзья мои. А монстр новый профессионал? Такие люди всюду нужны. Поможем вам перейти в департамент ЖКХ или в жилинспекцию. Согласны? Я сказал. Хериберт едко посмеялся над собой. Подумаю. А в 8:00 утра в право заходит у Бэп в потребительский рынок. Нам мелкая розница добровольно жертвуют раз в месяц, на социальные нужды населения. Хериберт внимательно взглянул на Эбергарда, словно проверяя, знает он, нет. «Признает, что именно так? А один друг написал, что у него вымогали?» «Я его семь лет знаю. Пирожками торговал у метро, а теперь яхта в Фургаде. «Так ты ж с нами плавал!» Серега. Серега. И уже дело возбудили. Монстр звонит. Мне доложили у вас неприятности, но вопрос решаемый. Мы не позволим ментам в стоптанных ботинках устраивать провокации. Еду к мэру просить, чтобы вас, моего лучшего главу управы, направили на усиление соседей. В Гуселетный район, востока-севера. Согласны? Ну и я уж. Да, да. Спасибо большое. А что И ничего? Я посмотрел. Гуселетный. спальный район, парк, два кинотеатра, население в три раза меньше, чем в Верхнем Песчаном, и всего один рынок выходного дня. Ни одной станции метро. Ферберт замолчал. Всё, что он мог сказать, Не главное, о чем имело смысл говорить, закончилось. Пальцы щупали пустые ящички, нажимали кнопки, но нет. Память пуста. В тишине звучало только страдание, как неприятный приближающийся и приближающийся. Не приближающийся, но будто бы приближающийся. Неслышный звук. Видел нового помощника, чтобы не молчать чтобы понять услышанное и на себя примерить. Богатырь. Смотрели мы с Хассо, как к префектуре подъехал. Серебристый лэнд-крузер. А у нас сейчас и возможности есть докупить, боишься. А в первые-то годы подставишь свои «Жигули» за квартал от префектуры и шлепаешь на работу в орган власти пешком. Слышал? Чернобыльца Ахадовой избили. Шел на пикет против точечной застройки. во дворе бил какой-то спортивный парень. И трое смотрели. Сказали, жалуйся, куда хочешь. Если еще раз придешь на встречу с населением, бить будем каждый день. Понял, какие люди заходят в округ? А нам на выход. Это тебе на выход. А что делать мне? эбергарду казалось отделившегося от соединенного хериберта уже относят течение и со стороны уже не с нами ему лучше видно и посвободней перед ним не стыдно на тайный миг обнажить свою растерянность слабость щедушие да и хериберту приятней что выпавшим и лишним он чует себя не один а что тебе делать Кому носить? А ты с кем решаешь? У меня куратор Кравцов с Кравцовым. А уж как он там дальше с Бобцом? Хериберт легко покачал головой, словно стрелка весов поискала по сторонам точку равновесия, соответствующую искомой величине. И равнодушно. Это кольнуло Эбергарда. Зря он раскрылся, ответил. Кравцовую носи, и совесть твоя будет чиста. Пусть Кравцов там как-то с монстром это отрегулирует. Тебе на разговор с монстром напрямую выходить нельзя? Он с тобой о деньгах говорить не будет. Если у них появятся к тебе вопросы, к тебе подойдут. Чего ты смеешься? Ты сказал, совесть чиста. Да, брат. Эриберт перекрестился. Едим тех, кого не видим. А как иначе? Такие мы люди.